«Завулон предложил круг силы», — кивнул Гессер. «Но не мы, аккумулируя силу друг друга, не темные, высасывая друг друга дочисто, даже с жертвоприношением человека, — все равно это не поможет. Барьер между слоями сумрака усиливается по экспоненте, мы считали». «Даже жертвоприношение», — поразился Семенов. «Даже!» — сухо сказал Гессер. «Тот стишок на шестом слое...» — я посмотрел на Гессера. «Помните? Я вам рассказывал. Воспроизведи!» — кивнул Гессер. «Венец всего здесь скрыт. Всего лишь шаг остался. Но он наследие для сильных или умных». Получишь все и ничего, когда достать его сумеешь. Иди вперед, коль ты силен, как я, иди назад, коль ты, как я, умён Начало и конец, глава и хвост, всё слитого едино в венце всего. Так жизнь и смерть неразделимы, прочитал я на память. «И что нам это дает?» — почти весело спросил гэссер «Иди назад, коль ты как я умен», — повторил я. «Есть какой-то обходной путь на седьмой слой. Не обязательно биться лбом в барьер», — Гессер кивнул. «Правильно. Мне хотелось, чтобы это сказал именно ты». Семен сочувствием посмотрел на меня. «Ну, все понятно. У нас как в армии. Кто предложил, тот и выполняет». «Вы только не переоцениваете мои умственные способности», — пробормотал я. «Конечно, я подумаю, и Светлану попрошу поразмышлять об этом, но пока мне ничего в голову не приходит, может, в архивах порыться?» «Пороемся», — пообещал Гессер. «Но есть еще один путь, и он предназначен для меня», — произнес я. «Догадался?» «Антон!» «Опасность грозит твоей дочери», — просто сказал Гессер. Я развел руками. Сдаюсь. «Хорошо, готов». «Куда?» «В жерло вулкана? Под льды Арктики? В космос?» «В космосе, как ты знаешь, нам делать нечего», — Гессер поморщился. «Есть некоторая надежда, небольшая». Возможно, что кто-то из товарищей Мерлина догадывается, что тот имел в виду. «Это надо найти живого ровесника», — начал я. «Я — ровесник», — более или менее скучным голосом сказал ГСРН. «Но, увы, с Мерлином знаком не был. Ни в бытность его светлым, ни в бытность его темным». «Что вы так смотрите?» «Да, это возможно, иногда». Для высших. Дело не в этом. Надеюсь, никто из вас не собирается менять цвет. Борис Игнатьевич, не тяните, попросил я. Мерлин был дружен, насколько это вообще возможно, с сыном, которого я знал под именем Рустам. Я переглянулся с Семеном. Тот пожал плечами. Ольга тоже выглядела озадаченной. «У него было много имен», — продолжал Гессер. «Когда-то он тоже был в дозоре, очень-очень давно. Когда-то мы с ним были друзьями, много раз помогали друг другу в бою, много раз спасали друг другу жизни, потом мы стали врагами, несмотря на то, что он был и остался светлым». Гессер помолчал. «Похоже, ему не очень-то хотелось это вспоминать». «Он жив до сих пор. Живет где-то в Узбекистане. Я не знаю, где именно. Он равен мне по силе и способен замаскироваться. В дозоре он давным-давно не служит. Скорее всего, живет, как обычный человек. Тебе придется его найти, Антон. Найти и уговорить помочь нам». «Угу», — сказал я. «Что нам этот «Узбекистан»?» Раз — и прочесал. Два — нашел скрывающегося мага, который сильнее меня. Я не говорю, что это просто, — признал Гессер. Три — уговорил помочь. Тут чуть проще. Дело в том, что он спасал меня шесть раз. Я его семь. гэссер усмехнулся. За ним дал Даже если он по-прежнему ненавидит меня. Если ты его найдешь, то он ответит. В голосе Гессера не было убежденности, и это все почувствовали. «Ведь не факт, что он вообще что-то знает», — сказал я. «А жив ли он?» «Десять лет назад был жив», — сказал Гессер. «Его узнал мой помощник, Девона, и рассказал об этом своему сыну». «Великолепно!» — кивнул я. «Просто замечательно! Наверное, как это принято, я должен отправиться в путь безоружном,